Глава двадцать четвёртая. «Я покинул высотку, как её назвала Полина, и вызвал такси. Когда садился, телефон денькнул сообщением. «Ты оказался прав, вызов на остановку к Дому правосудия. Уже в такси, скоро буду там», — пообещал я. «Не очень представляю, кто из нас был ближе, но так или иначе я подъехал раньше. Пинчуга лежал на сером веществе земли, и палящее солнце ему ни капли не досаждало». Несмотря на одежку не по сезону, вот кто поистине выглядел попаданцем из какого-нибудь холодного и нищего мира. Слабый полуденный ветерок сдувал основной смрад в сторону торговой пристройки. До меня, стоящего с подветренной стороны, долетала лишь лёгкая амбре, бередящая рвотные позывы. Вскоре подъехала машина Полины. Она выбралась первой и улыбнулась мне. Я подошёл. «Шикарно выглядишь», — шепнула она мне на ухо. Я, как последний дурак, тут же расправил плечи и надул грудь. Всего один комплимент, а я уже готов превратиться в первого индюка-курятника. Чтобы скрыть столь глупые реакции, повернулся в сторону вонючки, прямо на солнце, и прикрыл глаза козырьком ладони. «Тебе для крутизны лука только тёмных очков не хватает», — снова шепнула Поля. Я хотел уточнить про очки и лук, но в нашу идиллию вмешалась торгашка с птичьим подхвостем вместо рта. «Конечно! Куда бы они успевали?» Тут она демонстративно сложила руки на груди. «Если амуры на каждой остановке крутить, где уж тут до больных? Вы бы, гражданочка, шли работой заниматься, а не с мужиками обжимались». «Ты, карга старая, сама работать иди», — не сдержался я. Яд, который она выплёскивала на поле, поднял во мне бурю ярости. И снова захотелось размазать мерзкое лицо по металлической постройке. Пинками с пьянью справиться не смогла, решила скорую на помощь вызвать. «Смотри, кто-нибудь и полицейских вызвать может. На помощь. Они-то честь имеют». «А ты не видел?» — вскинулась торговка, упиваясь собственной безнаказанностью. «Ты своего хахеля в наморднике води, чтобы на людей не кидался!» — обратилась она к Поле. «Вот же дрянь!» Я высвободил руку из поленной хватки, шепнув ей «всё будет хорошо», и спокойной поступью верховного мага направился к ней. Тётка зазиралась, но быстро успокоилась, видимо, убедившись, что вокруг слишком много свидетелей. «Не видел, как избивала или как скорую вызывала», — проговорил я, приблизившись. Она отшатнулась. «Мужчина, что вы себе позволяете, немедленно отойдите. Пусть в этом мире нет магической магии, но если кому-то удается наложить смертельное проклятие, а кому-то подарить удачу, то чем я хуже? Пусть здесь это называют самовнушением или самореализующимся пророчеством, главное, что это работает». Я с лёгкостью вырвал несколько волосин из тощей шевелюры-хабалки, воспроизвёл пассы простенького заклинания невезения и сдул с ладони. В оригинале должен был остаться пепел, но тут и пепла не осталось. Не знаю, куда делись волоски. Чтоб у тебя никто ничего не покупал с рассвета и до заката, закрепил я заклинание фразой по классической формуле. «Ты... ты чего, больной?» — набросилась она на меня. «А вы на меня жалобу напишите, дескать...» «Прокляли! Примите меры!» Я, посмеиваясь, пошёл обратно к лекаркам и усатому Петровичу. «Ты... ты... сними это немедленно!» Она вцепилась мне в плечо. На какой-то момент я просто забыл, где нахожусь. Я снова стал самим собой, тем, кем был большую часть жизни. Руки убрала, произнёс негромко я, оборачиваясь, но вокруг стало так тихо, что стало слышно, как почёсывается нищепьяница. Не знаю, что увидела тётка, но она переменилась в лице. Я обвёл взглядом остановку. Люди вокруг застыли и глядели на меня. «Всё!» Я поднял руки фонариками и приветливо осклабился. «Представление окончено. Дамы, вам помочь загрузить это тело!» Обратился я к лекаркам и указал на пьяницу. «Если это не уронит вашего достоинства!» Вернула шпильку Полина напарница. «А может, и не шпильку, кто её знает?» «Евгения Александровна, ради вас хоть звезду с неба!» «Эй, любезный!» Я подёргал вонючку за плечо. «Пойдём-ка спать в другое место. Там удобнее, прохладно, никто не орёт и не дерётся». Пьянчуга открыл глаза и поднял голову. «В больничку, говорю, поехали!» Я мотнул головой в сторону скорой. Он попытался подняться, прижимая к груди засаленный баул. «Конечно, и суму твою возьмём, и животных нательных!» «Может, ему плохо?» — сполошилась лекарша Женя. «Хорошо ему, и здоров он, как конь!» «Поскакали жеребец наш необъезженный!» Подсказал я, мужик расплылся в глупой улыбке и при моей поддержке поплёлся в сторону салона. «Евгения Александровна, обратился я, пока Вонючка укладывался на носилках. Вы не будете возражать, если я с вами проеду. Обещаю, что помогу потом обрабатывать салон. Даже сам его обработаю. Я умею. Мы с Полей там поедем, а вы с Петровичем». Кажется, последнее предложение возымело больший убеждающий эффект, чем все предыдущие. «Ну, если вы так настаиваете...» Изобразила она великодушие и быстро забралась вперёд. «А ты не против?» Я повернулся к Поле. «Надо же, ты спросил!» Буркнула она и полезла в машину. «Поля, не обижайся, просто меня эта торговка выбесила». Я залез следом и захлопнул дверцу. Машина затарахтела, готовясь тронуться с места, и я поспешил опуститься в кресло, раз уж и Полина предпочла сесть не на скамейке, где было место для двоих. Я заметила. Она явно на меня за что-то обиделась, а я не мог понять, за что». Оля, я не мог позволить ей просто так тебя оскорблять. Знаешь, это выглядело немного страшно, будто ты вправду её проклял. Не ты ли говорила мне, что проклятий не существует? Есть только, цитирую, «самовнушение». Я вложил в улыбку всё своё обаяние. «Я?» — уточнила она как-то растерянно. Я кивнул. «Не помню, всё равно. Ты же, когда проклинаешь кого-то, карму себе портишь». Я поднял бровь, требуя пояснений. «Ну, к тебе потом это зло возвращается». «Поля, ну что за глупости? Во-первых, в вашем мире нет магии, меня в этом все убеждают в один голос. Во-вторых, магия — это такая же сила, как и любая другая. И тут просто кто сильнее, тот и прав. Вот эта мымра облезла, считала себя самой сильной и делала, что хотела. Хотя физически мне ничего не стоило ей шею сломать, прости за подробности. Что, ей за её зло что-то вернётся?» Полина пожала плечами. На каталке зашевелился во сне пьянчуга. «Просто однажды любая сила сталкивается с другой, которая сильнее и получает отпор». Я всплеснул руками. Мымра напросилась и захлопал ресничками, как придворная барышня. «Ты меня пугаешь», — призналась Поля, но всё же расслабилась. «Я не специально. Представляю, как ты пугаешь своих врагов». «Сильно! Вот так!» И я в шутку зарычал, изображая жутья грыза из заколдованного леса. Пенчуга снова завозился, шурша обаулом, а Полина стукнула меня кулачком и рассмеялась. «Расскажи, что значит сумерки?» — попросил я, и смех стих. «В каком смысле?» — уточнила она. «В смысле времени суток я знаю. Вы с Евгенией Александровной про того парня с ножом говорили. Это сумеречное сознание, Лео. Такое случается у людей с эпилепсией. это болезнь ещё подучей называли раньше. У вас такое бывает?» Я пожал плечами. Никогда не интересовался целительством дальше заживления ран. Так вот, иногда у эпилептиков случается состояние когда они перестают нормально соображать и совершают поступки, которые никогда бы не совершили в нормальном состоянии. Более того, потом совершенно ничего не помнят, будто совсем ни при чём. «Поля, я очень надеюсь, что вас к нему не вызовут. Но ведь поедет кто-то другой». «Да, Лео, поэтому я с девочками из диспетчерской службы с утра поговорила, рассказала про якобы знакомую с сыном из этого района, предупредила, что может быть вызов». Туда должны отправить специализированную бригаду». И я кивнул. «Но я всё равно дождусь следующего вызова. Он должен быть в Центральный парк, кафе «Холодок». Кафе звучит вдохновляюще», — обрадовалась Поля. «И в этой компании?» — я показал на вонючку. «Обстановка не бывает неаппетитной. Есть недостаточно голодные люди». Мы ещё какое-то время болтали, и даже вонь перестала разъедать глаза. Но тут машина остановилась, и к нам заглянула строгая, как дуэнья, Женя. «Евгения Александровна, вы словно ожидали увидеть здесь Оргию?» – прыснул я. «Лео!» – с упрёком произнесла Поля. «Она первая начала, но я бедничал Яна её напарницу. Вы идите!» – обещаю стеречь этого сокола вшивого до самого прихода санитаров, под надзором Вени Петровича. «Вениамина Петровича!» – сурово поправила Евгения Александровна. Я кивнул. «Лично мне разницы нет, кто за мною будет присматривать, Веня или Вениамин». Хотя, если Вениамин, то всё же не так унизительно. Стоило дамам скрыться, как якобы спящий вонючка выбрался из машины. «Даже не надейся, никаких я яюить и ты тот лить», — пригрозил я. «Ля», — сделал какой-то вывод пьянчуга, — «крнуть дай». «Во-первых, я не знаю, что это такое, а во-вторых, ну иди ты помойся, что ты как свинья». «Крнуть дай», — продолжал настаивать вонючка, — «тупая свинья». «Вениамин Петрович», — постучал я в окошко спереди, — «что он от меня хочет? Или я тупой?» Вонючка заулыбался новому собеседнику гнило гнилозубым ртом. «Крнуть дай», — обратился он к усатому. «Закурить он просит», — пояснил Петрович. «На!» — и протянул коробочку для дымящихся палочек. Они стояли и смердели дымом, будто самого Вонючки было мало. Не знаю, зачем они это делали, причём добровольно, но выглядели оба при этом очень серьёзными и сосредоточенными. А потом подошли дамы с санитарами. Вонючка подчинился силе в лице двух дюжих добрых молодцев и понуро поплёлся к зданию. «А это тоже наш клиент?» — спросил санитар, который был покрупнее. «Мы вы прихватили. На вид парень интеллигентный». «Вообще у меня нет привычки мочиться на стены», — прервал я его. «Но ради свободы я готов попрать свои принципы». «Очень смешно», — обиделся тот. Я развёл руками. «А пару сегодня назад эта шутка ему нравилась».